Глава пятая Я отложил готовый лопать и взял берестяные цены для второго. Привычно глянул на Марину, которая сидела на бревне под раскидистой сосной и чистила картошку. А там рядом с ней уже торчит Николай и что-то ей рассказывает. А она смеется. Она смеется над его шутками. От вспышки ревности даже и черный внутри меня заворочился. «Потухни», — проворчал он, — «а то сожжешь тут все, а тут лес». Не успел я осмыслить, что имеет в виду черный, как береста в моих руках загорелась. Я вскочил с чурбака, на котором сидел, и принялся затаптывать огонь. Потому что черный прав, пожар в лесу, никак не нужен. Именно сюда, в реликтовый лес, на небольшую поляну, Григорий Ефимович переправил людей из торгового центра во время теракта. Точнее, он переправил их сначала на окраину города и предложил гражданским идти по домам или в больнице за медицинской помощью а наших парней уже перенес сюда, а потом открыл портал ко мне домой. Тем, кого спас я, Григорий Ефимович тоже предложил отправить туда, откуда они легко доберутся до дома. Кто-то согласился, но ребята из Лучезарной Дельты решили пока остаться с нами. Им в городе показываться нельзя, они на крючке у Сан Саныча. Плюс у них у всех была довольно сильная радужная аура, что говорило о магических способностях. И вот я торчу посреди леса. Едва не спалил тут все нафиг. Еще бы не растеряться. И теперь у меня дрожат руки. Ну, блин, дела. Я смотрел на свои дрожащие пальцы и не знал, что делать. Я реально боялся. Боялся взять березку, Боялся, что она снова загорится. Я хорошо помнил, с каким трудом собирал магию для портала в торговом центре. Там со мной поделились магией и Арик с Ильей, и Марина с Риткой и Светланой, и даже Черный. Он вообще мне всю силу отдал. Теперь только и мог что ворчать совсем тенью стал. Там, в торговом центре, мне понадобилось много энергии, чтобы прожечь магическим пламенем пространства и сделать портал. А тут махом полыхнуло, я даже подумать не успел. Причем береста вспыхнуло обычным пламенем, не магическим. Как так? Я попробовал снова вызвать пламя на ладони. Ничего не получилось, подошел Игорь Петрович. Занятый попытками вызвать огонь, я не сразу заметил его. «Что случилось?» — спросил он, выдергивая из-под моих ног покореженные от огня и обугленные куски бересты. Загорелись. Отступая в сторону, сказал я очевидное. «Что ты сделал?» — продолжал допытываться Игорь Петрович. «Ничего», — ответил я и, в общем-то, не погрешил против истины. «Специально я ничего не делал». И тут я увидел, что все бросили работу и пялятся на меня. Стало стыдно. Мало того, что не помогаю, так еще и перепугал народ. Все, кроме тяжело раненых, были пределе. Я тоже, как только мы прибыли, порвался помогать строить землянку. Но Боря так на меня посмотрел, что я вспомнил комнату наказания и цепи, потому что ожоги, хоть мама и смазала их, болели и свободно двигаться не давали. Боря приказал идти набираться сил и не путаться под ногами. А Игорь Петрович усадил меня плести лапти. Он свалил у моих ног пласты березовой коры, показал, как резать на полосы и чистить от верхнего непрочного слоя. Чем ровнее цены, тем удобнее плести. Да я и сам понимал, что полоски должны быть одинаковой ширины и ровными. Вместо кочедыка Игорь Петрович дал металлическую ложку. Конечно, это не то, что кочедык Но тоже можно поддевать сыны. К сожалению, все инструменты остались в школе боевой магии. Григорий Ефимович отправился через портал в нашу учебную комнату, чтобы перенести их сюда, и давно должен был вернуться. Я старался не думать о том, что Сансаныч со своей сворой могут быть уже там. Что если Григорий Ефимович наткнулся на них? Агафья Ефимовна, Игорь Петрович и Буря старались не показывать беспокойства. Да и нас загрузили работой по полной. Вот только тревога все равно витала над поляной. А тут еще и я с огнем. Короче, я разозлился на себя. Сел и начал отбирать непострадавшие от огня цены, чтобы прийти дальше. — Уверен? — спросил Игорь Петрович. Я кивнул. — На самом деле я нифига ни в чем не был уверен. Но из-за единственное дело, которое мне поручили, не мог. Второй лопать пришлось начинать заново. Точнее, сперва пришлось подготовить новых полосок. Те, которые я приготовил раньше, теперь для работы не годились. Игорь Петрович собрал их и унес к костру на кухне. А я принялся резать и очищать еще. Боря прикрикнул на парней, и они тоже вернулись к работе. Артем с двумя нашими копали широкую прямоугольную яму под вторую землянку. Первую построил Григорий Ефимович. Очень давно еще до образования школы боевой магии. Они тут жили некоторое время с Агафьей Ефимовной. Что заставило их построить землянку и жить в ней, я не знал. Но хорошо, что она есть. Все мы в нее, конечно, не вместимся, но хоть продукты можно спрятать от дождя. Лопаты для Артема с парнями нашлись в землянке. Они хранились там со старых времен. Как отопоры, которыми под руководством Сергея двое парней неподалеку рубили молодые сосенки. Заготавливали бревна, чтобы выложить у землянки стены. А вот носилки для выноски грунта из ямы сделали из рекламного щита и пары жердин. Рекламный щит притащили через портал до того, как Григорий Ефимович ушел в учебную комнату. Щит поделили на две части. Первая, та, что на носилках, сообщала номер телефона, а вторая, из нее соорудили стол, и теперь у нас была кухонная зона пара бревен вместо скамеек и рекламный щит на чербаках вместо стола. Реклама на столешнице обещала комфортный отдых в одном из лучших санаториев Рувении. Свежий воздух, оздоравливающие процедуры, удобные номера. Да, свежий воздух у нас был в избытке, чего не скажешь про все остальное. Агафья Ефимовна подошла к столу и прикрикнула на Николая. Он с неохотой поднялся, что-то негромко сказал Марине, та засмущалась и отвела глаза. А Николай поднялся и пошел вместе с Мишкой вкапывать в землю две крепкие рогатины. Жердину, чтобы можно было повесить котел, Мишка уже принес. Еще им нужно было приготовить дрова для костра. Я хорошо помнил, как легко Николай там, в школе, растопил баню. У него разжечь огонь получилось классно. Но у меня в этот раз, блин, вышло эффектнее. Музыканты, скинув сценической рубахи, на осилках вытаскивали грунт, И сыпали его по краям ямы. Кстати, спасенная гитара вместе с гуслями лежала в старой землянке. Не лучшее место для нее, но лучшее, которое у нас есть. Раненые находящие резали дерн для крыши. Несколько человек готовили ночлег. Они ломали лапник и делали лежанки под деревьями. Спать, пока предстояло под открытым небом. Конец августа, блин. Комарелла и мошка не летают, значит, уже были заморозки. А хотя бы и летали. Сан Саныч все равно не оставил нам других вариантов. В общем, народ был пределе. Даже и девчонки, и те кошеварили, несмотря на свои блестящие платья. А я плел лапти. Я сидел в дремучем лесу на чурбаке, рядом с входом в старую, но все еще крепкую землянку, и, морчась при каждом движении от боли и слабости, плел лапти. Парни работали молча. Казалось, они думали, что если быстро и качественно сделают свою работу, то откроется портал, и Григорий Ефимович выйдет оттуда живой и невредимый. Признаться, у меня тоже мелькала такая мысль. Не обнаружив в в нужном месте нужную цену, я понял, что сбился со счета. Пришлось распускать аж два ряда, а ведь я уже приступил к головашке. Вздохнув, распустил, подтянул полоски коры и начал заплетать по новой. Из нашего большого глава осталось всего 20 человек. Пятеро кадетов и двое наших погибли во время теракта. Нет, кадеты не были подготовлены хуже, чем мы. Просто они растерялись, когда капитан Ерохин приказал им схватить нас. Небольшое замешательство и летающие обломки магического декора не щадили никого. Этот урок я усвоил. Застывать на поле боя нельзя. Замер, значит, умер. Да, хорошо, что мы смогли открыть портал иначе склеила бы ласты больше народа. Может, даже все бы зажмурились. А так и сами спаслись, и столько людей эвакуировали. А теперь вот я мастерил лесную обувку для Марины, ну и для Ритки и Светланы, советские лучезарные дельты. Девчонки были в коротких облегающих платьях и на высоченных каблуках. На таких каблуках можно разве что пару шагов по красной ковровой дорожке до лимузина сделать, а не по лесу ходить. «Не понимаю» как они передвигаются на таких облучищах? Наконец, второй лопать был готов. Конечно, получилось немного коряво, потому что с берестой работал я в первый раз. Оказалось, что внешний вид лаптей от материала сильно зависит. Хотя, как и предупреждал Игорь Петрович, если знаешь принцип, то любой материал освоишь быстро. Я покрутил в руках свежеосплетенные лапотки и задумался. Сразу нести Марине... Или сначала сплести для редкие Светланы, а потом переобуть сразу троих. Но увидев, как Марина вытянула уставшие ноги, поднялся и направился к ней. Я представлял, как с таким небрежным видом помогаю Марине переобуваться. Накручиваю на ее ножки анучи, надеваю лапти, подвязываю оборы. Причем где возьму анучи, я не думал, где-то. И вот Марина улыбается мне. Призанцовывая, пробует лапти и понимает, что так в лесу намного удобнее, чем на каблуках. А потом благодарно улыбается мне и даже целует. Но все вышло не так. — Что? — спросила у меня Агафья Ефимовна, едва я подошел к столу. Я протянул лапти. — Вот. Агафья Ефимовна взяла их и оглядела с разных сторон. — Ладно, пойдет. Рита, иди сюда, разувайся. Я чуть не выхватил лапти обратно. — Я же для Марины их плел. Ритка подошла, села, сняла туфли. — Подожди, сейчас Анучи принесу. Агафья Ефимовна передала Ритке лапти и пошла в землянку. Ритка покрутила новую обувку, потом приложила один подошвой к ступне и с сомнением скривила губы. Последний песк моды. Я взбеленился. Забрал бы лапти. Но тут из землянки вышла Агафья Ефимовна. У нее в руках были два куска ткани. Она села рядом на бревно и взяла Риткину ногу себе на колени. Подол задрался до трусов. Ритка попыталась отдернуть. Но чего там одергивать? К тому же платье Ритки было порвано, лопнуло по шву на бедре. Это когда я шип их с Мариной в торговом центре. Поначалу Ритка прикрывала прореху, но теперь не обращала на нее внимания. Вариантов переодеться не было. Да и все здесь в лагере были не в лучшем виде. Точнее, как раз в лучшем. Собирались-то на праздник, а оказались в лесу. Агафья Ефимовна обмотала тканью Риткины ноги. Сначала одну, потом другую, надела сверху лапти и привязала их синтетическим шпагатом. Мои берестяные веревочки Агафья Ефимовна забраковала, сказала, что синтетические оборы прочнее, и их на дольше хватит. Запомнила, как обуваться. Ритка неуверенно кивнула. «Ничего, научишься. Пройдись теперь». Ритка встала и прошла вдоль бревна. Шагала сначала осторожно, перекатываясь с пяточки на носок и пританцовывая. Прямо как Марина в моих мечтах. Потом взяла свои концертные туфли и, с сожалением посмотрела на них. «Не думала, что когда-нибудь сменю их на это», — Ритка покрутила ногой. «Не нравится, снимай», — не выдержал я. «Мало того, что надела не свои лапти, так еще претензии предъявляет». Я и сам знаю, что далеки от идеала. Я еще не такой уж мастер. И все же могла бы и спасибо сказать. Лапти на Риткиных ногах смотрелись непривычно, но как-то гармонировали с лесом. Они тут были естественнее, чем ее туфли. Короче, хорошие лапти получились. А она вот так пренебрежительно отзывается о моем труде. Но Ритка уже примирительно подняла руки. Да нет, так удобнее, чем в туфлях. И в подтверждение своих слов показала мне свои каблуки, которые по самую пятку были в земле и с налившей хвоей. Правда удобнее. Я не успел ничего ответить. Поднявшаяся Агафья Ефимовна похлопала меня по плечу и сказала. Молодец. Но тут еще двоих переобуть надо, так что иди. И легонько подтолкнула в сторону моего чурбака. Уходить совсем не хотелось, потому что Николай успел снова пристроиться рядом с Мариной. Не мог я просто так взять и уйти. Агафья Ефимовна словно услышала мои мысли. Повернулась к Николаю и сказала. — Миша, и один за костром приглядит. А ты иди, помогай землянку строить. Николай потянулся, поигрывая мускулами. Мне захотелось его удушить. А он глянул на Марину с таким видом, мол, подумаешь, землянка, мне любое дело по плечу. Я отправился к Артему. Что-то сказал ему тот отдал лопату, и Николай с азартом вогнал ее в землю. «Чего — Чего стоишь? — поторопила меня Агафья Ефимовна. — Я уже, — ответил я, и, глянув на Марину, которая опять чистила картошку, отправился к своему чурбаку. — Пошел плести следующую пару лаптей. В конце концов, я тоже делаю полезное дело. Редко теперь вон как вокруг котла порхает, а то сидела в основном. Скоро и Марина со Светланой порхать будут. — еще бы переодеть их во что нибудь не знаю футболки там штаны спортивные нет в платьях тоже красиво но наверное не очень удобно марина вон несколько раз горловину оттягивала и дула туда и что я у мамы не попросил для девчонок какую нибудь одежку но хорошая мысля приходит опосля единственное что я мог для нее сейчас сделать это переобуть жаль за ожогов дело продвигалось медленно Ожоги и болели сильно. Как мне рассказывал Арик, в торговом центре я вспыхнул голубым магическим факелом и прожег портал. Портал держался до тех пор, пока я горел. Но этого времени хватило, чтобы спасти тех, кто был рядом. Я этого ничего не помню. Помню только, как спросил у Арика, куда открывать проход, и как он ответил, куда угодно, лишь бы подальше отсюда. А потом была боль, зверская боль. Я терпел ее сколько мог, пока не потерял сознание. То есть Орекс и Ильей дождались, пока эвакуируются все, кто был рядом. Подхватили меня и сиганули в портал. Когда вывалились в нашей комнате, я был уже без сознания. Магическое пламя не тронуло никого, зато по мне прошлось быть здоров. Волдырей не было, но вся кожа стала красной. Мама смазала ожоговой пеной руки, плечо и лицо но масть не вылечила. Так немного боль утихла, и все. И то лишь на время. Агафья Ефимовна, когда осмотрела меня, сказала, «Отваров моих попьешь, полегче будет». Ну что ж, отваров так отваров. Я не против. Лишь бы быстрее сил набраться. Кстати, то, что шевелюра не пострадала, меня очень радовало. А то ходил бы уродцем. Я вздохнул и с теплотой вспомнил, как Марина сидела рядом со мной на кровати, когда я пришел в себя, и... Мишка рубил ветки для костра и складывал их в кучу. Марина чистила картошку для супа. Светлана строгала морковку. Лук был нарезан и шкварчал в котле. Ритка стояла у котла и помешивала. К длинной палке привязали ложку, и Ритка этой ложкой мешала лук, следила, чтобы тот не пригорел, и обжарился по возможности равномерно. И тут, чуть в стороне от костра, сгустился воздух, И открылся портал. Из него буквально выпал Григорий Ефимович. Развернулся и ударил в закрывающийся просвет. Я сразу вспомнил, как он бесконтактным ударом отбросил меня в микроавтобусе и как отшвырнул капитана Ерохина, когда тот схватил нас с Мариной и Риткой. Портал закрылся, и Григорий Ефимович обессиленно опустился на землю. К нему уже спешили Агафья Ефимовна и Боря с Игорем Петровичем. Да и остальные наши парни побросали работу. Я тоже не заметил, как оказался рядом. Боря протянул Григорию Ефимович руку, но тот даже попытки не сделал опереться, только показал руками «не трогайте». Он был весь какой-то изможденный, осунувшийся серый, прошептал лишь «охранный круг». Агафья Ефимовна сориентировалась первой. Тут же выхватила у Марины нож и что-то бормоча очертила вокруг Григория Ефимовича линию. Круг сделала широкий. Место, где был портал, тоже оказалось внутри. Сама же Агафья Ефимовна осталась снаружи. Отбросив нож поближе к костру, приказала «принесите воды».